День 112. Снова в автобусе. В следующий город на нашем пути, Каскавель, мы хотели выехать на утреннем 8-часовом автобусе. Проснулись по будильнику в 5.30. Дэн предложил поехать попозже в час дня. Таким образом, мы успевали посидеть в интернете и приехать на место в 10.40 утра на следующий день. Марсио ушел очень рано, мы с ним не попрощались. Зато с его мамой расстались очень душевно. На завтрак она угостила нас вкуснейшей выпечкой и проводила до дверей. Мне показалось, что настоящий каучсерфер в этом доме — мама, а никакой не Марсио. Проверив почту, увидела, что на файвер пришел первый заказ. Я очень надеялась, что схема, подсказанная мне Паулу, наконец-то заработает. До вокзала мы добрались, когда солнце уже вовсю полило. Когда мы пытались протиснуться с рюкзаками через турникет, Дэн силой вытолкнул меня на платформу, а сам напрочь застрял в металлических трубах. В дневниковых заметках он просил меня подчеркнуть, что вовсе не застрял, а задумался о жизни, и это по чистой случайности совпало со временем отправления нашего поезда. В конце концов, Дэна удалось выковырять из хитроумной техноловушки, и на автовокзал мы прибыли почти без приключений. Кресла в автобусе оказались удобные, все было очень комфортно. Правда, ночью вышло небольшое недоразумение. Вместо кофе американо нам принесли американо прата тарелку с жареной яичницей и беконом. Дэн съел свою порцию, а следом и мою. Тем временем мне снились странные сны про мультипликацию, как будто я работаю в программе, которая позволяет создавать анимацию. Сейчас этим никого не удивишь, да и сон можно считать в какой-то мере пророческим. По крайней мере, в 2015 году эта идея показалась мне очень интересной.